Глава двенадцатая. Тина. Аид захлопывает багажник, повернув ко мне голову. Бросив на него косой взгляд, торопливо прохожу мимо, потому что мне очень холодно и потому что начинаю нервничать. Его лицо снова в тени, и я понятия не имею, что на нём написано. Но этого человека вообще читать очень сложно. Его глаза всегда были непроницаемы, независимо от того, какое выражение в этот момент принимает его лицо, или от того, что изрекает его красивый мужской рот. А изрекает он много всякого дерьма. Стоило подумать обо всём этом до того, как искать встречи Тина. Он уже здесь. Вскарабкиваюсь в огромную машину, чувствуя его за своей спиной. «Береги голову», — тихо советует Аид, обнимая руками мою талию и подбрасывая меня вверх, дёргаясь от неожиданности, вжав голову в плечи и опускаясь на сиденье. Места, которых касались его ладони, покалывает. Он закрывает тяжёлую дверь, быстро посмотрев в моё лицо. Свет в салоне гаснет, и я протяжно выдыхаю, следя за ним через боковое зеркало. Сжав ноги и кулаки, осознаю, что сиденье прогрето. Это для меня? Тепло просачивается под одежду, по спине проходит приятная дрожь. Достаю руки из карманов и зажимаю между колен, чтобы согреть. Аид обходит машину и направляется к распахнутой калитке. Закрывает её, после чего возвращается и ловко запрыгивает на место водителя, неся с собой морозный воздух. Его появление мгновенно меняет энергетику просторного салона. Он заполняет его собой, каждую молекулу, Крупное тело вписывается в сиденье идеально. аид сгибает в коленях ноги, обтянутые плотной джинсовой тканью, широко их разводя, и блокирует двери. После чего снимает шапку и проводит рукой по волосам, посмотрев на меня. Стараюсь не пялиться на него, но вместо этого шарю глазами по нему всему. На широком запястье те же часы, что я видела раньше. Огромные, спортивные, с кучей циферблатов и кнопок. Весь его облик находится в диком контрасте с моим несуразным пижамным образом. И если на чистоту, он похож на головореза. Смотрю на него, замерев, потому что его волосы стали значительно короче, и это ему идёт. На скулах проступил морозный румянец, а тёмные глаза яркие и цепкие, как всегда. И ещё он выглядит очень молодо, несмотря на тёмную щетину. Сколько ему лет? Свет снова гаснет. Опомнившись, смущённо отворачиваюсь. Глядя в лобовое стекло, торопливо спрашиваю. «Это твоя собака?» «Можно и так сказать», — отвечает Аид. «Она всегда носит наморник? «Нет, я не хотел рисковать. Боялся, вдруг ты покажешь когти и начнёшь шипеть». Прыскаю от смеха, глядя на него с весельем. Он подсвечен огромной панелью и наблюдает за мной, улыбаясь и положив одну руку на роль. Сглатываю, потому что улыбки ему идут. Его внимательные глаза настойчиво пытаются пробраться под мой капюшон, снова отворачиваюсь, облизнув губы. «Что у тебя стряслось, дикарка?» Мягко спрашивает Аид Джафаров. «Что-то переворачивается у меня внутри». От тембра и тона его голоса, от этого обращения. Это не похоже на издёвку. Скорее на то, что он расположен к нормальному разговору. Между нами. Я чувствую то же самое. Откашлившись и взяв себя в руки, говорю, глядя перед собой. «Цветочный киоск моей подруги разгромили какие-то уроды. Я знаю, сменим место, и это ничего не решит». Посмотрев на него, досадливо добавляю. «И я не хочу менять место». Всегда найдутся другие мудаки, которые думают, что одинокой женщине нечем им ответить. Аид посмеивается, проводя ладонью по лицу. Ничего смешного в этом нет. Напрягаюсь я, чувствую обиду. Так быть не должно. Откинув голову на подголовник, он спокойно спрашивает. Чего ты хочешь от меня? Я хочу, чтобы нам возместили ущерб. Вываливаю свои требования. И чтобы от нас отстали. Здесь и в любом другом месте. И много у тебя таких мест? «Пока нет. Что-нибудь ещё?» Любезно интересуется он. «Это всё», — тихо говорю я, отводя глаза. Он делает глубокий вдох, глядя вперёд. В салоне наступает тишина, которую нарушает только возня Геры в багажнике. Моё сердце стучит быстрее обычного. В его присутствии оно всегда ведёт себя ненормально. Да и сама я веду себя не лучше. «Ты поможешь?» — не выдерживаю я, взволнованно глядя на его профиль. «Если не он, то кто?» «Я ведь здесь?» — отрезает Аид, постукивая длинными пальцами по рулю. «Спасибо». Выдыхаю с облегчением и благодарностью. Он бросает на меня короткий взгляд и вдруг говорит. «Моё предложение всё ещё в силе». Мне требуется секунда, чтобы понять, о каком предложении он толкует. В горле становится сухо, поэтому мой голос скрипит, когда в гневе сообщаю. «Я не проститутка». Аид резко поворачивает ко мне голову и раздражённо бросает. «Была бы ты проституткой, пошла бы по миру». «Видимо, тебе лучше знать, как ведут себя проститутки», — злюсь я. «Глубоко же ты меня постигла», — рявкает он. «Я думал, ты женщина широких взглядов». «У меня есть воспитание», — цежу подавшись вперёд. «И я не... не... не что», — грубит он, подаваясь мне навстречу. «Не сплю, с кем попала». Бросаю в недовольное лицо, выгнув шею, чтобы смотреть ему в глаза. «Это я, кто попала?» Вкратчивый с угрозой требует он. Напрягаюсь, отшатываясь и выпаливаю. «Я тебя не знаю». Он резко выбрасывает руку и хватается за ворот моего пальто, дёргая меня на себя так, что наши лица разделяет пара сантиметров. Кружит глазами по моему лицу. Свободной рукой скидывает с моей головы капюшон, просовывает её под мои волосы и достаёт их из-под толстовки, разбросав по плечам, будто раскладывая натюрморт. «Хочешь узнать меня?» Усмехается неторопливо и сосредоточенно изучая моё лицо. И что, мне ухаживать за тобой? Может, ещё и жениться? Я бы никогда за тебя не вышла. Это славно. Потому что я бы никогда не предложил. Зло смотрим друг другу в глаза, сжав губы и громко дыша. Просто поражаюсь, сколько у этого человека личин. Он грубый, он хам, он жёсткий, он улыбается, как мальчишка, когда ему в голову взбредёт не быть говнюком. К чёрту тебя, Тинатин. Рачитон, отталкивая меня от себя и снимая блокировку с дверей. «Выметайся» завтра получишь свой киоск». «Замечательно!» – рявкаю я, борясь с дверной ручкой. «Ты тоже катись. И предложение своё захвати». Распахиваю дверь и спрыгиваю на землю, хорошенько хлопнув ею напоследок. Вколачивая ноги в снег, иду к калитке. Пальцы прилипают к ледяному металлу. Отдёргиваю руку, шипя. С первого раза попадаю ключом в замок и уношусь прочь. Уже у задней двери слышу, как с бешеной прокруткой колёс срывается с места огромный чёрный внедорожник. «Ну и чёрт с ним!» Шепчу дрожащим от обиды голосом, заходя в дом, где на меня мгновенно наваливается усталость. Усталость и дикая обида. Любая девушка хочет, чтобы за ней ухаживали, черт возьми. Тем более мужчина, который снится целый год.